Бани. Совсем забыл я про советские бани, когда посещение он их являлось не частью телесных утех, а санитарно-гигиенической необходимостью. До переезда нашей семьи в прекрасные хрущобы на улице Замшина бани посвящались практически каждая суббота или воскресенье. Речь тут идет о второй половине 50-х годов прошлого столетия. Я не пишу научного исследования, а просто вспоминаю так, как это отложилось в памяти. Потребитель этих текстов вправе что-то опровергнуть или добавить. Помню такое. Сперва выходным считалось только воскресенье. Когда и суббота стала нерабочим днем, все громко радовались, утверждая, будто бы страна на всех парах движется к коммунизму. А теперь про пар. Лучшее банное время — раннее утро. Мы жили на Кирочной улице, и ближайшая к нам баня находилась на улице Некрасова. Открывалась она чуть ли не в восемь утра, Ближе к вечеру пар становился уже не тот. Но после трудовой недели вставать слишком рано отцу не хотелось, и мы шли днем. Мама собирала нам чемоданчик, укладывая в него мыло, мочалку, вафельное полотенце, расческу, чистые трусы и майки. Сама баня делилась на мужское и женское отделение. Если с нами шла и мама, то мы после процедуры ждали внизу друг друга, поскольку очереди в парные и помывочные случались разные, иногда и запредельные. Они велись по лестнице, никто не пытался проникнуть без очереди. Попасть в раздевалку можно было лишь в том случае, когда освобождались раздевальные места. Даже и не знаю, каким словом их назвать. Это такое сидение со спинкой выше головы. Предполагались крючки для одежды и зеркальца. Пальто, шубы и ценные вещи сдавались в гардероб, где взамен выдавали металлический номерок на веревочке. Его надевали на руку. За вещами вообще-то стоило присматривать, могли и украсть. Хотя в силу бедности населения и воровать-то было нечего. Но воровали. Почти каждый гардеробщик продавал веники, но многие заготавливали свои. Хорошего веника хватало на пару бань. По идее, количество мест в раздевалке должно соответствовать местам в помывочной. Но иногда на всех не хватало, и тогда приходилось ждать. Случалось, в помывочной не оказывалось двух мест рядом, и мы с отцом занимали скамейки в стороне друг от друга. В крайнем случае приходилось пользоваться одним местом. Это оказывалось очень неудобно. Банная эстетика подразумевала наличие двух шаек у каждого посетителя с холодной и горячей водой. Холодные обливались, выходя из парилки. Горячую использовали для мытья тела. Имелись шайки для отпаривания ступней. Они были не круглые, как стандартные шайки, а продолговатые. И с поясняющей надписью «Для ног». Особой популярностью они не пользовались. Отмачивать мозоли в них считалось не камильфо. Сидение в помывочной — это каменные параллелепипеды на металлическом каркасе. Перед тем, как расположиться, их следовало раз-другой облить из шайки горячей водой. В помывочной находилось несколько точек подачи воды — кран горячий, кран холодный. Было принято и шайку обдавать водой из горячего крана, смывая возможные бациллы предыдущего пользователя. Мой отец не считал себя особым фанатом парилки, но в нее, естественно, ходил и меня мелкого заводил. «Я поднимусь наверх, а ты сиди внизу на лесенке», — говорил он строго. Так и сидел я на нижней ступеньке широкой деревянной лестницы. Через какое-то количество посещений мне разрешили пересесть на ступеньку выше, затем еще на одну. А взрослые мужики поднимались к полкам и колотили себя вениками, ухали, вскрикивали, подбадривали друг друга. Когда я чуток подрос, мне иногда кричали сверху. "Молец, поддай чуток!» Отец согласно кивал. Я брал черпак, укрепленный на длинной деревянной ручке, набирал воду в специально приготовленной для этого шайке. Затем старался забросить воду на раскаленные камни, находящиеся в пространстве за распахнутыми дверцами довольно высоко. С первого раза не получалось. Кто-то из голых мужиков помог мне. Постепенно я освоился, и если теперь меня попросить, то, думаю, получится сразу. Через какое-то время помещение теряло ядренность пара, и появлялись активисты, объявлявшие перерыв парщики уходили в мыльную, нежиться в душе. Душевые имелись практически в каждой бане. Тем временем парилку проветривали, сметали мокрые листья веников со ступенек, даже стены протирали, и процесс возобновлялся. После бани, чистые, и распаренной, мы сидели на первом этаже возле двери. Выходить распаренным на промозглую Ленинградскую улицу считалось опасным. По дороге домой отец заводил меня в гастроном «Водник», где мы пили томатный сок размешивая в стакане щепотку соли магазинной ложечкой. Но, пожалуй, все-таки чаще всего я посещал баню с дедушкой Северином Андреевичем. Он с бабушкой жил на Большом проспекте Петроградской стороны, в доме напротив сквера, где при мне установили памятник Добролюбову. Кто он такой, я понятия не имел, но знал, что ближайшая баня находится неподалеку, на Большой Пушкарской улице. Процедура помывки и парения, собственно говоря, ничем не отличалась от бани на улице Некрасова. Такое же единение и, как теперь говорят, соборность. Если моющийся просил потереть мочалкой спину, никто не отказывал, понимая, что следует очищать себя серьезно. Первоначально множество голых тел устрашало, затем я привык. У дедушки на теле имелось несколько изъянов, оставшихся от ранений, полученных в недавней войне. Один шрам на предплечье, а другой на спине в районе лопатки. Дед весело повествовал, как его чуть не убили на войне. Тогда Северин Андреевич пошел в ополчение, и его дважды ранило в одном бою. Дедушку с другими ранеными уложили на броню танка, шедшего в тыл, и лежащих накрыло немецкой шапнелью. Увечные в банях встречались часто. Война закончилась совсем недавно. После переезда в квартиру с ванной я бани посещал изредка. Иногда бани, уже сухие финские парные появлялись, когда я занялся серьезно спортом, и ездил на сборы. Новая же ленинградская банная жизнь началась для меня во второй половине 70-х. В бане стало ходить модно, повсеместно появлялись сауны, там бражничали, уровень жизни рос, появлялись социальные группы, добывавшие средства существования несоциалистическими способами. В саунах услужливые банщики подавали пиво, могли организовать что покрепче, даже столы накрывали, имели большие деньги. Как-то меня позвали бывшие студенты, ставшие коммерсантами в баню на пятой линии Васильевского острова. Я там и до парилки не добрался. Вернулся домой, шатаясь, грязный. Бань в городе Ленинграде хватало, но долгое время продолжала держать первенство баня в фонарном переулке. Помню неказистый и какой-то раздолбанный дворик, куда распаренные мужики выбегали из парилки, естественно, без штанов. Обшарпанные стены раздевалки, но в парной там царили настоящие мастера – А гардеробщик-банщик всегда отличался вежливостью. На фонарные обычно ходили компаниями. Продажа пива с наценкой – логичный бизнес работников данной сферы обслуживания. Баня в несколько этажей имелась на улице Марата. На первом этаже там работал пивной бар. Баню снесли, построили бизнес-центр. Огромная баня принимала частюль на улице Чайковского рядом с Фонтанкой. Ленинград остался в прошлом, но банная моя история продолжается и по сей день. Теперь уже в древнеримском стиле. Расскажу занятную историю из нового столетия, ибо удержаться не могу. Милицейские тогда писатели Андрей Кивинов и Никита Филатов позвали посетить частную сауну на Шпалерной улице. Я отправился, нашел нужный двор и правильную дверь во дворе. Баня была семейная, человек восемь-десять разных полов. Мужья с женами, иногда и дети. Парились, плавали в махоньком бассейне, пили чай. Поскольку меня хорошо характеризовали, я на некоторое время влился в коллектив. После процедуры все скидывались и передавали банщику умеренную сумму. Банщик оказался моим знакомым со спортивных времен. Ко все прочему, он еще оказался и отличным массажистом. Та баня была без шика, бассейн так себе, однако парилка супер. За чаем говорили ни о чем. Мужчины средних лет, их жены казались несколько рисковатыми. Алкоголь отсутствовал. Только один раз он появился в дегустационном объеме. Как-то после парилки все торжественно сели за стол, открыли бутылку шампанского, разлили по чуть-чуть в чайные кружки. Самый пожилой, лет семидесяти, мужчина, седой, подтянутый, крепкий на вид, поднялся и, обратившись к одному из сидящих за столом, произнес. «В тяжелые годы минувшего десятилетия наш товарищ не перешел на сторону врага и остался верен присяге. Поздравляю Икса с этого!» с присвоением очередного звания полковника милиции. Все встали и стали чокаться. Оказывается, я полгода ходил в милицейскую баню с генеральским уклоном. Затем ходить перестал и связи в нужных сферах не завел. Последние 10 лет я почти каждую среду отправляюсь в сауну с теологическо-философским уклоном. Один знакомый капиталист, страстный банщик, устроил ее прямо в заводу управления. Банная компания состоит из моих в основном сверстников закончивших когда-то элитные факультеты престижных вузов. Среди банщиков имеются атеист, православный, баптист, агностик. Перед тем, как стать капиталистами, они отсидели в советских зонах от шести до девяти лет. Но это уже другая история. Слушатель, если ты подскажешь, что интересного из ленинградского времени я пропустил, то я оперативно заполню брешь.